Глава 14. 4 июля 2014. Нью-Йорк. Город вспыхивает огнями. Они собрались на крыше у Робби, вместе с еще парой десятков приятелей посмотреть, как фейерверк раскрашивает небо Манхэттена в розовый, зеленый и золотой. Ади и Генри, конечно, стоят рядом, но для объятий слишком жарко. У него запотели очки, а пиво он почти не пьет. Просто прижимает банку к шее. В воздухе проносится ветерок, даря примерно такое же облегчение, как сушильная вытяжка. Все принимаются преувеличенно ахоть и охоть, возможно, радуясь фейерверкам, возможно, слабому дуновению воздуха. В центре крыши детский бассейн, окруженный лежанками. Несколько человек получат ноги в теплой воде. Фейерверки заканчиваются, и адя оглядывается на Генри. но тот куда-то пропал. Весь день он пребывал в странном настроении, но Ади решила, что это из-за удушливой жары. Книжный закрыт, и большую часть дня они провалялись на диване перед вентилятором и таращились в телевизор, пока кот гонял по полу кубик льда. Невыносимая жара утихомирила даже бьющую через край энергию Генри. У Ади нет сил рассказывать ему истории, а у Генри нет сил их записывать». Широко распахнув дверь, на крышу выходит Робби с охапкой фруктового льда, словно ограбил фургончик с мороженым. Все бурно радуются, а Робби кружит между гостями, раздавая подтаявшее угощение. «Может, в двенадцатый раз повезет, думает Ади, когда Робби вручает лакомство ей. Хоть он ее и не помнит, Генри, наверное, много о ней рассказывал, или просто Робби знает всех остальных, И сделал выводы. Она выбивается из общей картины. Ади не медлит ни секунды. Боже, ты должно быть Робби! Она обнимает его за шею, расплываясь в улыбке. Генри только о тебе и говорит. Он немедленно высвобождается. Неужели? Ты актер, и Генри сказал просто потрясающий Вот-вот окажешься на Бродвее. Это просто вопрос времени. Выпаливает она. Робби слегка краснеет, отводит взгляд, и Ади продолжает. «Я бы с радостью сходила на твое представление. Где ты сейчас играешь?» Робби медлит, и Ади чувствует его колебания, словно он разрывается. Сбежать от нее или все таки похвастаться? «Мы собираемся ставить переосмысление Фауста. Ну, знаешь, парень заключает сделку с дьяволом и все такое». Пряча эмоции, Ади кусает фруктовый лед и зубы ломит от холода. Это вполне скрывает гримасу. Робби продолжает. «Но постановка будет больше походить на лабиринт. Эдаки Мефистофель через призму короля гоблинов», — объясняет он, указывая на себя. «Сюжет крутейший. Костюмы чумовые. Но в любом случае начнем только в сентябре». «Звучит обалденно. Не терпится посмотреть». Робби уже почти улыбается. «Думаю, выйдет круто». «За Фауста!» провозглашает Ади, салютуя фруктовым льдом. «И дьявола!» отзывается Робби. Ади споласкивает липки от мороженого руки в детском бассейне и отправляется на поиски Генри. Находит она его в самом дальнем углу крыши, сидящим в одиночестве там, куда не достает солнечный свет. Он таращится на город, но не вверх, а вниз, через край ограждения. «Кажется, я наконец-то взломала Робби», — улыбается Ади, вытирая руки об шорты. «Да?» — бормочет Генри, не слушая. По щеке у него стекает капля пота. Веет слабым ветерком, Генри закрывает глаза и слегка покачивается. Ади отводит его от края в сторону. «Что с тобой?» Ничего. Просто хотел подумать немного, мягко отвечает он. Но Ади слишком давно живет на свете и с легкостью опознает ложь. У лжи есть собственный язык, как язык времен года, или язык жестов, или язык цвета глаз Люка. Сейчас Ади точно знает, Генри ей сейчас врет, или по меньшей мере, не договаривает, а возможно, У него один из приступов бурь. Наверное, дело в жаре. Но, конечно, причина совершенно в другом. Позже Ади узнает правду и горько пожалеет, что не спросила, что не надавила, что так и не узнала. Всё это будет позже. Но в тот миг Генри прижимает ее к себе, целует глубоко и жадно, словно старается заставить забыть увиденное. и Ади решает позволить ему попытаться. Дома, той ночью, когда становится слишком жарко спать, слишком жарко даже думать, они набирают прохладной воды в ванну, выключают свет и забираются внутрь, содрогаясь от внезапного благословенного облегчения. Они лежат в темноте, сплетясь обнаженными ногами под водой. Пальцы Генри выстукивают на колени Ади какую-то мелодию. «Почему ты не назвала свое настоящее имя, когда мы познакомились?» Ади поднимает взгляд на потемневший потолок и видит Изабель во время их последней встречи. Как та сидит за столом с совершенно пустыми глазами. Видит Реми в кафе, мечтательно смотрящего в сторону. Ему было не дано её услышать. «Я и не думала, что это возможно», объясняет Ади, водя пальцами по воде. Стоило мне попытаться рассказать правду, как у людей пропадало с лиц всякое выражение. А когда хотела назвать имя, оно всегда застревало у меня в горле. Ади улыбается. Так было со всеми, кроме тебя. Но почему? удивляется Генри. Если тебя все равно забывают, какая разница, что ты рассказываешь? Ади закрывает глаза. Вопрос хороший. Она задавала его себе сотню раз. Наверное, он хотел меня стереть, чтобы я была невидимой, неслышимой и сама себе казалась ненастоящей. Ты не представляешь, какая сила скрывается в имени, пока его не теряешь. До тебя Люк был единственным, кто мог его произнести. Голос клубится в ее голове, как дым. «О, Аделин!» «Аделин, Аделин. Моя Аделин. Ну и засранец!» — фыркает Генри, и Ади смеется, вспоминая все ночи, когда выкрикивала в небеса, обзывая Люка словечками куда хуже. И Генри вдруг спрашивает. «Давно ты его в последний раз видела?» Ади сникает. Она вдруг оказывается в постели на смятых черных простынях, Жара в Новом Орлеане беспощадна даже по ночам. Люк окутывает ее своим прохладным телом, прикусывает плечо и шепчет. «Стайся!» Ади сглатывает комок в горле, изгоняя воспоминания. «Почти тридцать лет назад», — говорит она, словно не считала дни, словно не приближается их годовщина. Она бросает взгляд на кучу одежды на полу в ванной, На кармане Шорт отчетливо проступают очертания деревянного кольца, мы поругались, говорит она. Это лишь отдаленно похоже на правду. Генри заинтересованно смотрит на нее, но не спрашивает, что именно произошло, и Ади ему благодарна. Время для этой истории еще не наступило. Позже она все расскажет, а пока. Ади, протянув руку, включает душ. Тот льется сверху на них дождем, успокаивающим и мерным. И это идеальное молчание. Легкое и ни к чему не обязывающее. Они сидят напротив друг друга под холодным потоком. Ади закрывает глаза и запрокидывает голову, прислушиваясь к звукам импровизированной бури.